Глава 3. За годы работы следователь Владимир Петрович Дементьев повидал многое, но каждый раз его профессия находила чем удивить. Вот и сейчас он мрачно смотрел на фотографии стикера стикеры с подписями, расклеенные на торце шкафа, стоявшего рядом с его рабочим столом, постукивал пальцами по столешнице и кусал нижнюю губу, как делал только в минуты особенно глубокой задумчивости. Медитируйте! тихо спросил лейтенант Серегин, недавно подселенный к нему в кабинет. Начальство велело поднатаскать молодого сотрудника, брать его с собой на некоторые мероприятия, давать вести несложные дела, ненавязчиво курируя их. В небольшом кабинете следователя разгуляться оказалось сложно, поэтому второй стол пришлось поставить вплотную к первому, что Дементьева несколько раздражало. Серегин имел привычку заглядывать в экран его монитора. Да и до чайника теперь был не дотянуться, приходилось вставать. Хорошо, хоть он быстро отучил его по утрам обливаться туалетной водой, как девица на выданье. Сидеть в облаке удушающего аромата оказалось выше его сил. На следующий день Серегин пришел на работу не только без сладковатого шлейфа, но и в совершенно другой, гораздо более подходящей их работе одежде. Видимо, решил брать пример со своего наставника. Предпочитающего хоть и удобные, но темные немарки джинсы и такие же сетера. «Я думаю...» – поправил его Дементьев, едва заметно поморщившись. Он не любил, когда его отвлекали в такой момент. Не то чтобы он действительно сейчас... Крутил в голове какую-то дельную мысль, скорее просто перетасовывал факты, надеясь поймать за хвост какую-нибудь догадку. «В нашей работе это нужно уметь». «А что это за люди?» Серёгин кинул на фотографии, которые гипнотизировал взглядом Дементьев. Лейтенанта Павла Серёгина прислали ему на обучение всего дней десять назад, когда дело, над которым сейчас думал Дементьев, уже было отнесено к разряду остывших, и по нему прекратились активные следственные действия. Следователь с сомнением посмотрел на молодого коллегу, но потом решил, что проговорить еще раз все вслух будет не лишним. Может быть, свежий молодой взгляд заметит какую-то нестыковку. «Так, иди сюда». Велел он, подзывая лейтенанта к себе и освобождая ему кресло. «Садись и смотри». Он взял карандаш, подошел к шкафу и начал говорить, показывая на фотографии стикеры, словно учитель, объясняющий урок. «Вот. 10 апреля в заливе на берег выбросило труп мужчины». Причем утонул он, по мнению наших экспертов, не менее чем за сутки до этого. По некоторым признакам было определено насильственное утопление, и дело из несчастного случая превратилось в убийство. Мужчину позднее познали как Степана Кленина. Буквально в тот же день соседи одной многоэтажки пожаловались на неприятный запах, который донимал их уже какое-то время. Приехавший хозяин открыло обнаружил труп своего квартиранта. Кстати, можно сказать нашего коллегу, молодого участкового примерно твоего возраста. Он был убит в ночь на 7 апреля. Прежде чем мы успели выяснить, что эти двое были знакомы, обнаружился еще один труп, на этот раз женский. Он лежал тоже 7 числа в одном из этих заброшенных зданий, которые слишком старые для того, чтобы их использовать и для того, чтобы их сносить. Девушка, кстати, была почти ровесницей двух других трупов. «Постойте», – перебил Серегин. «Вы хотите сказать, что все эти три убийства связаны?» «Не три». Адементьев мрачно покачал головой и провел в воздухе кончиком карандаша невидимый круг, захватив в него все фотографии, висевшие на торце шкафа. Всего погибло шесть человек, в том числе и убийца, которого мы нашли повесившимся в собственной квартире 10 вечера. Еще один молодой парень до 30, Игорь Мартынов, оставил лаконичную записку. «Я убил их всех и не смогу с этим жить. Это отвратительная игра». «Игра? Вот именно. Не знаю, что именно у него там в мозгах заклинило». Парень, по нашим сведениям, был геймером, но вроде рубился во что-то про магов и эльфов, а не про Фредди Крюгера. Но не это самое интересное. А что? Серегин спросил это с придыханием, зачарованно слушая Дементьева, словно тот рассказывал ему увлекательную сказку, а самому Серегину было лет пять. Дементьев криво усмехнулся, заметив это. Убийства начались в ночь на 7 апреля, а закончились вечером 9 самоубийства убийцы. Седьмого погибли двое, восьмого – один человек, а девятого – трое, включая убийцу. Двое погибли ночью, трое – днем, а сам убийца – вечером. Но и это еще не все. В ночь на седьмое первая жертва сама впустила к себе убийцу. На столе в кухне были найдены початая бутылка коньяка и три стопки. Генетический материал на одной стопке принадлежал убитому участковому, а на другой – Мартынову, а на третьей – неизвестному. Дементьев сделал паузу, давая Серегину осознать услышанное. Когда у того в глазах отразилось понимание – Он удовлетворенно хмыкнул. Парень соображал достаточно быстро. Убийц было двое. Вероятно, либо второй безмолвный свидетель, который пока так и не проявился. Кто убил Кленина, мы можем только предполагать, вода уничтожила всевозможные улики. Там и тело-то в ужасном состоянии пребывало, бедный брат которого вызвали на опознание. Зато генетические образцы остались на теле девушки, которая погибла между ними. Угадаешь, кому они принадлежали? Тому самоубийца? Дементьев покачал головой с ехидной улыбкой, хотя у парня не было и полшанса угадать. Следователь ткнул кончиком карандаша в четвертую фотографию. Андрею Волкову, которого мы нашли предпоследним, но которого убили днем восьмого. То есть между девушкой и Клениным? Да. То есть Волков был тем самым вторым убийцей? Увы нет, его ДНК не совпало с оставшимся на третьей рюмке. «Но попробуй угадать, кто убил самого Волкова». Серёгин открыл рот, но так и не придумал, что сказать, поэтому громко выдохнул и пожал плечами. «Ленин?» Дементьев, собиравшийся шокировать молодого коллегу, на мгновение даже замер, удивлённо вздёрнув брови. «Почему ты это предположил?» «Не знаю, самоубийца, признавшийся во всех убийствах, слишком простой вариант, чтобы вы спрашивали об этом с таким пафосом». Серёгин улыбнулся. Но и Волков убил девушку, и, а его убил следующий жертва, в этом есть некая последовательность». «Ты почти угадал», – удовлетворенно заметил Дементьев. «Скажем так, Кленин тоже участвовал в этом, а кроме него самоубийца Мартынов». «Опять вдвоем?» – недоверчиво нахмурился лейтенант. «Прикинь?» «А кто шестая жертва?» «Еще одна девушка, Ирина Машкова, погибла девятого дня. «А Кленин девятого ночью?» Дементьев кивнул. Он присел на краешек своего стола, чтобы снова видеть торец шкафа с фотографиями, и вздохнул. Формально дело почти закрыто. К концу квартала сделают вывод о том, что всех убил Мартынов, а поскольку он мертв, то с него и взятки гладки. Но как же тот неизвестный? И почему некоторые жертвы убивали других или участвовали в убийствах? Чего ради вообще были все эти смерти? С каждым вопросом парень нравился Дементьеву все больше – станет толковым следователем, если не разочаруется в профессии и не уйдет в коммерческие структуры. Все, что мы знаем, наверняка, это то, что эти люди были знакомы и последний раз собирались вместе в выходные 5-6 апреля. А потом вот... Он махнул рукой на шкаф. «А почему вы вдруг подняли эти случаи?» Прищурившись, поинтересовался лейтенант Серегин. «Ни разу у вас не видел такой доски, как в американских сериалах про копов». «Потому что сейчас еду на чтение завещания Степана Кленина». Дементьев резким движением вернул карандаш в стакан с ручками, стоявший на столе. «По какой-то причине я приглашен туда». «Вы были знакомы?» «Нет, но господин Кленин распорядился пригласить на чтение завещания того, кто будет вести расследование его гибели». У молодого лейтенанта челюсть буквально отвалилась от такого заявления. Дементьев удовлетворенно хмыкнул. Он любил удивлять молодняк. «Ничего себе, а можно с вами?» «Еще чего?» «Это было уже слишком. Один из нас должен остаться в лавке. Вот ты и останешься. И вообще, кыш с моего места». Серегин что-то недовольно проворчал, вылезая из кресла, но за свой стол вернуться не торопился. Он остановился у шкафа, еще раз внимательно разглядывая фотографии и стикеры, краткие пометки на которых теперь стали для него осмысленной информацией. Только когда Дементьев убрал все документы в сейф, а сам достал из шкафа ветровку, собираясь уходить, Серегин окликнул его. «Владимир Петрович, а я знаю, в какую игру они играли». «Неужели?» Дементьев обернулся к нему уже стоя у двери и держась за нее одной рукой. «Какую?» «Они играли в мафию».